Глава шестнадцатая. Алексей. «Ой!» – улыбается на крайне натянуто. «А какой из них ваш?» – нервно смотрит на меня. «Ага, так я тебе и сказал». «Пробуйте оба», – улыбаясь лучезарно. «Сейчас мы узнаем», – хихикает главша, оборачиваясь к залу. «Кто печет лучше, профессионалы или любители?» «Вот же ж!» – не отказалась от своей идеи. Я был уверен, что, запутавшись в тортах, она спустит свой коварный план на тормозах. Но, видно, эта дамочка не из тех, кто отступает. Ладно. Отрезаю ей кусок от того торта, что стоит ближе ко мне. Главша с мужем на сцене переговаривается что она самая дорогая женщина для именинника, и поэтому именно ей и самое вкусная. Ага, как же. Давайте. Пожалуйста, протягиваю ей. Она демонстративно любуется разрезом, пытается его понюхать, словно дорогое вино, и вот, наконец, медленно отламывает кусочек. «М-м-м!» восхищенно закатывает глаза. «Это просто божественно! Персиковый мусс! А какой нежный бисквит! Алексей, ваши кондитера — просто боги!» «К сожалению», — улыбаюсь, ни капли не смутившись, «мои кондитеры не имеют к этому торту никакого отношения», — оборачиваясь на бледную Сашу. Но я был бы рад, если бы мастер, создавший это произведение искусства, согласился работать в моей команде, киваю ей, под собственным брендом, конечно. О, какое царское предложение, слышу довольный голос главы, который уверен, что такой ход решит две проблемы сразу. И я Сашину точку получу, и вроде как жене его цепляться будет не к чему. Соглашайтесь, Александра, подбадривает он ее, требуя ответа прямо на сцене. Сделайте мне такой подарок. «Вообще-то, я подарок уже сделала», – тихо отзывается Саша, кивая на торт. Но публике вокруг плевать. Они аплодируют, поздравляют ее с выгодным слиянием и... Тут же обо всем забывают, увлекаясь угощением. Тот торт, что сделала она, моментально разлетается по залу. Мой пока стоит неразрезанный. Минута, вторая. Вижу, что Саша готова сбежать. Она пятится аккуратно кулисам. «Пойдем, беру ее под руку, надо поговорить». «Александра». Дыхание перехватывает, в ушах звенит. «Саша!» — хватает он мне за руку. «Саша, да послушай же ты!» Отворачиваюсь, отталкивая его, бегу в коридор и... О! Чуть не натыкаюсь на Маринку, которая ехидно смотрит на Алексея. «Какие столичные мужики ветреные! Вчера весь вечер со мной провел, а сегодня вот Сашу ловишь!» И внутри все обрывается. «Весь вечер?» Зло скалится он. «Да!» — Весь вечер и часть ночи, только не вдвоем, — смотрит он на меня, оборачивается и ищет кого-то взглядом. — Мить, — зовет он моего парня, — а давай, Саша, расскажем последние новости. — Что ты ей рассказывать собрался? — выпячивает свою грудь Маринка. — Я тебе налила в уши черти чего, чтобы ты со мной подольше сидел, а ты и рад. — Да какая ж ты молодец! — рычит на нее Алексей. — А я... — Стоп! — забираю митьки из рук Пашу. Идите все к черту, надоели! Тебе пекарня моя нужна? Оборачиваюсь к Алексею. Забирай! Жду завтра с контрактом. Только чтобы больше никого из вас я не видела. И теперь уже точно убегаю. Совсем. Окончательно. Теперь назад. Дороги нет. Утро. Город вымерший. Я тихо открываю свою украшенную красивым колокольчиком дверь и оглядываю зал. Резного дерева полки, большие окна, аккуратные круглые столики у стены. Я так любила это место. Но я больше не могу. Устала я даже не от борьбы. Возни. Не вытяну. Проревела всю ночь, но твердо решила, что пекарню закрою, а помещение сдам в аренду. Не умею я играть в подковерные игры, а, видимо, в бизнесе по-другому никак. Завожу коляску с пашуткой в подсобку устраиваю его так, чтобы свет и шум не беспокоили еще спящего малыша. Надо выработать остатки. Да и все не буду закрываться. Не будет больше этого аромата выпечки, не будет больше этой золотящейся в лучах солнца муки. Я больше не буду каждое утро выполнять свой ритуальный танец для богини счастья и плодородия. Я... Дзынь! вздрагиваю Кто ж так рано? Ах! Привет! Алексей стоит в зале и очень внимательно на меня смотрит. Вот! Протягивает контракт. Хорошо. Киваю. Я чуть позже прочту, если вы не против. Сейчас поставлю тесто на утреннюю выпечку и займусь. — Да, конечно, — кивает он. — Это, — смотрит на бумаги. И тут я слышу из подсобки плач. — Извините, потом. Улетаю из зала. — Паша, Пашенька, ну мой хороший! Я подхватываю на руки своего малыша, качаю его. Проснулся. Сейчас есть запросит. Подгузник-то свежий, но вот раздеть, наверное, надо. «Дзинь — Дзинь! Выглядываю в зал. Он опустел, ну и славно, и замечательно. Оставляю дверь в подсобку открытой, я сама продолжаю возиться с сыном. «Ты ж мой сладенький, ты мой хороший!» Стягиваю с Пашей верхнюю одежку. «Давай мы с тобой кофточку снимем, а потом я возьму бумажки. Выхожу к стойке за кассой, и пока ты будешь есть, я почитаю, что нам тут твой папашка написал». Оборачиваюсь и замираю. Алексей сидит за столиком в углу. Неудивительно, что я его не увидела из подсобки. Вот только он и видел и слышал все. И сейчас он, кажется, готов испепелить меня взглядом. Значит, глухо начинает он, все-таки папашка.